Глава 9. Прибыла долгожданная комиссия из Райта. Несколько гражданских, один в военном мундире, один в мундире стражи, но оба с синими горжетами. Маг без мундира и без горжета, но с посохом искателя у седла. И с ними десятка два сопровождающих. Ну, вояки, это понятно. Дорога дальняя, а после ретрошина вообще сельская. Ночевать в пещере на перевале, палатки ставить до костры разводить, для комиссии не по чину. Вот и прихватили с собой солдат, чтобы было на кого бытовые мелочи скинуть. Но вот зачем с ними еще и десяток синегоржатной стражи? Нет, снова понятно, что комиссия ехала сюда, ожидая худшего. К примеру, ждали увидеть кривослепленные стены, башни, не падающие лишь потому, что приплавлены к фундаменту. И меня посреди всего этого безобразия». «Преступника, который угробил кучу ресурсов и пытается нагло украсть из казны деньги. Но стражи-то зачем? Они ожидают, что я стану сопротивляться аресту? И им нужны будут громилы, чтобы меня скрутить? Достаточно приказать командиру гарнизона взять меня под стражу, и дело сделано. Или и его хотят арестовать со мной за компанию?» Я пригляделся к стражникам внимательнее. Результаты осмотра мне совсем не понравились. Все крепкие ребята ближе к 30. У одного здоровый шрам на щеке. Что же это было за рана, если такой грубый шрам оставила? И они все просто обвешаны артефактами. Медальоны защиты, похоже, ничуть не хуже моего. Браслеты с вложенными заклинаниями. «Этого я, конечно, не вижу, но если они фонят маной своих накопителей, то по-другому и быть не может, ведь не для красоты их залили ей под завязку». «Получается, что, скорее всего, эти ребята из какого-то спецотдела безопасности, к примеру, Серебряной Стражи, и взяли их с собой только по одной причине, чтобы они меня успокоили, если я начну буянить, а иначе они вообще не нужны в дороге. Ох, чувствую, к этому делу приложил руку рядок. «Больше у меня знакомых в Райте нет. И по душу вполне добропорядочного младшего мастера, решившего, что он без пяти минут повелитель, и, может, все, хватило бы и простого чиновника из третьего министерства с бумагой». «Не иначе мой предшественничек!» нашептал на меня. «Да и на Рина тоже, раз ему не доверяют, хотя на руках приказ с разрешением от командующего провинцией». «А вот еще задачка». Зачем здесь маг в ранге Искателя? Это не та фигура, что катается ради развлечения, и тем более не та, которую можно куда-то послать поставить источник. Маги, достигшие этого этапа развития, замкнуты на себе на поиске своего пути к следующей ступени. Ведь стать Искателем может почти любой упорный бакалавр, работающий над собой. А вот чтобы стать Архимагом, может и жизни не хватить». Прибывшие представились. Гражданскими оказались заместитель главного архитектора Райта с помощниками. Представились и мы, соблюдая вежливость. Тон «Тонму офицеры. Цель нашего приезда – осмотр построенной крепости на предмет соответствия нормам и стандартам строительства и выяснение всех обстоятельств этого дела, уже ставшего громким», заявил даже не запнувшись старший от третьего министерства. «Ознакомьтесь с предписанием Прилата провинции». «Конечно, мы рады оказать вам всю необходимую помощь, чтобы как можно быстрее покончить со всеми неясностями», — вежливо ответил Рину, не забывший проверить каждую печать на бумаге. «Ну, насколько я могу оценить визуально, все сделано по проекту, без грубых ошибок. Мне только интересно, кто автор вот этой лозы, вьющейся вокруг дозорной башни, отделки мрамором хозяйственных построек во дворе и вот этого двора цитадели». Вмешался в разговор архитектор. Рино повернулся в мою сторону, намекая, что отвечать мне. Это идея всей команды. К концу строительства мы достаточно осмелели и уверились в своих силах. Поэтому решили придать нашему творению немного жизни и красок. Сделали заказ материала в изумрудном, и вот что получилось. Я взглянул вверх еще раз, любуясь лозой. «Просто превосходно. Жаль, что обычно авторы проектов крепости не придают значения их индивидуальности и эстетичности. Но вы должны понимать, мне необходимо провести подробный осмотр и измерения по всей крепости». Уважаемый мастер начинает крутить головой по сторонам. «Конечно, я думаю, что старший лейтенант Сталат выделит вам в помощь несколько подчиненных. Любезно возвращаю внимание комиссии на Рино». «Должен предупредить, что существует и еще одно отступление от проекта. В толще стену щели нами вырублены дополнительные складские и жилые помещения. Вот чертежи и расчеты прочности». «Замечательно. С расчетов и начнем. Господа, я вас покидаю». Архитектор начал раздавать команды своим помощникам. Те принялись снимать с лошади странные меченые палки и еще более странный аппарат, немного похожий на дальний глаз на треноге. Это теодолит, инструмент для определения направлений и измерения горизонтальных и вертикальных углов. Мое любопытство заметили и удовлетворили. Мгновенно мое недоумение сменилось пониманием. Когда представляли зама-архитектора Райта, то не звучало приставки «Лэр». Значит, он обычный человек, не владеющий силой, и заклинания ему недоступны. Что же, вспоминая отца, я с большим уважением отношусь к людям, которые, не владеют таким мощным инструментом, как магия, являются профессионалами в своей области. Он у меня тоже не имеет дара и многому меня научил. А потом в день совершеннолетия у меня проснулся дар. Я помню, сколько гордости и радости было в глазах родителей». Но от воспоминаний меня отвлекли. «Лэр Аор, пусть все так и будет безоблачно, как поведал уважаемый мастер Арнит. Однако нам, представителям безопасности Империи, хотелось бы узнать причину, по которой вы так смело взяли на себя дело, которым не имели права заниматься. Хмурясь, на меня глядел капитан безопасности». «Господа, вы несколько ошибаетесь, хотя странно слышать такое от вас, Лэр Диодер. Ведь вам, как одному из той трети населения Империи, что в той или иной мере владеет магией, должно быть известно, что магия не имеет границ. Мое притворное удивление тоже не знает границ. Эту неделю я провел под руководством Дениса, изучая массу законов и постановлений, так что такой легкой атакой меня не взять». «О чем вы, Аор?» — по-настоящему удивлен Лер Диодр. «Магия — это дар, данный нам Демиургом!» С улыбкой начал свою продуманную речь, но был перебит. «Несомненно, но к чему вы вспомнили это сейчас?» «Мой собеседник хмурится еще сильнее. Этот дар мы свободны применять так, как хотим сами, но меня не сбить с отрепетированной речи». Кто-то идет по пути боевого мага, уничтожая врага в прямом бою. Кто-то, наоборот, всю свою силу отдает в мирном труде, помогая расти урожаю, убирая его с полей. «Но вы-то не строитель, чтобы заниматься возведением таких ответственных сооружений, у вас нет опыта, а вот голос повышать на меня не надо, я этого не люблю, но если я не врач, это ведь не значит, что я брошу раненого без помощи, даже если у меня и мало опыта в оказании помощи, знания-то у меня есть». «Лэ это казуистика и подгонка фактов. Есть экстремальные случаи, когда вообще ничего не имеет значения. Но сейчас не тот случай. Для серьезной работы в любой сфере деятельности нужно разрешение, данное государством». Капитан пытается перевести разговор на дорогу законов, что мне и нужно. «Но у меня оно есть», — я широко улыбнулся. «Что-что?» — растерялся мой собеседник. «Внимательно вчитайтесь в мой диплом. Там написано ⁇ Мак универсал ⁇ Мак огневой поддержки. Нет, мой диплом гласит «Специальность МАК Универсал». А вот в назначении указано «МАК Универсал направлен на службу с текущей специализации крепостной МАК Огневой Поддержки», что, как понимаете, само по себе две совершенно разные специализации, требующие, как вы утверждаете, двух разных разрешений — крепостной и огневой. И это еще одно подтверждение универсальности моего образования. Это какой-то обман! Бедняга-капитан буквально кипит от ярости, а вот его старший коллега спокойный, всю беседу на меня поглядывает с интересом, будто ждет, что же я еще скажу, и довольно кивает на мои аргументы. Странное поведение. «Вы можете так считать, но Пятое Министерство, которое назначит своего консультанта в случае суда, считает иначе. Уважаемый Лэр, прибывший с вами, может подтвердить мои слова. Я обращаюсь за помощью к коллеге по искусству». «Да, господа, я могу подтвердить его слова. Согласно поправкам к своду законов, регулирующих деятельность владеющих силой, сфера его магической деятельности как универсала действительно ничем, кроме его желания, не ограничена. Поддерживает меня Искатель, только подливая энергии в пламя». Это была долгая неделя, за время которой из меня просто выпили все соки. Капитан перерыл все, что только имело хоть малейшее отношение к стройке. От зарплатных ведомостей, что были оформлены на всех участвовавших, до квитанции о доставке воды на нужды форта. Очень часто на помощь мне приходил наш интендант. Он все же гораздо опытнее меня в подобных проверках. К счастью, конец жарким спором положил мастер Арнит, окончивший свою работу, и под запись в протокол заявил, что в крепости не выявлено ни одного серьезного нарушения стандартов и норм чем зарубил на корню саму возможность дальнейшего разбирательства, поскольку разрешения и гражданской, и военной власти провинции у нас были изначально. Капитан безопасности рычал от ярости, но перед аргументами двух членов комиссии сдался. Аор, мой помощник сейчас составит список мелких недочетов в крепости и отдаст его вам. Учтите мои пожелания. Мастер-архитектор — сама вежливость. Нужно что-то переделать?» «Я слегка растерян, ведь только что он сказал, что нарушений нет». «Нет-нет, что вы. Просто в следующий раз учтите эти моменты». С улыбкой отвечает он мне. «Какой следующий раз? Я больше крепостей строить не буду». Это единственное, что я ошарашенно выдавил из себя. Но мастер оказался непреклонен. Мало ли что я говорю, но в следующий раз при строительстве должен учесть его замечание. По мне, опыт строительства неоценим, но повторять его в ближайшие годы я не намерен. А затем искатель поставил нам источник в специальном зале цитадели. Невероятное зрелище. У меня захватывало дух, когда я наблюдал за его работой. Огромные по своей сложности и наполненности плетения, казалось, кружились вокруг его фигуры в танце. Мне они казались хрупкой, сплетенной из тончайших паутинок, ажурной, объемной фигурой из волшебного сна». Когда ранним утром выпадает роса и садится на сеть паучка, то она превращает ее из тонкой невидимки в мохнатого толстячка. Так и эта ажурная основа невесомой конструкции то в одном, то в другом месте превращалась из тонкой ниточки силы в канат плывущих в хороводе рун. После этого все плетение окрасилось в цвета стихии и, полыхая ими все сильнее, начало медленно погружаться в светлый мрамор пола, превращаясь в гексограмму источника. Еще миг, и сердце цитадели сделало свой первый удар, вбирая в себя силу стихий, чтобы через мгновение отдать ее нам, пока еще тонким ручейком.